Глава 23. Письмо. В полной растерянности я ушла к себе, закрыла дверь. И что мне теперь делать? Желательно, конечно, поужинать, но, как я понимаю, ужин тоже отменен. Девушек-то накормят, а меня? Может, спуститься на первый этаж, разведать обстановку? Я в задумчивости развернула отвергнутый ректором конверт. И замерла. На белой бумаге под моим взглядом начали проступать строчки, написанные ужасно корявым почерком. И при одном взгляде на него я догадалась, кто автор. Так уж повелось, что темные магички сплошь и рядом обладают отвратительным почерком, а светлые, наоборот, мастера каллиграфии. Дорогая Аси, я так кто беседовал сегодня с тобой на скамье в скверике перед ректоратом. Надеюсь, что ты не выбросишь мое письмо. Я поставила на него защиту, и посторонний не найдет здесь и следа чернил. Если же не получится, я найду другой способ сообщить тебе нечто важное. Как ты понимаешь, среди участниц есть приспешница демонов, и я намерена ее поймать. Я не могу допустить, чтобы какая-то мерзавка строила козни против короля Артана и добралась до него, прикинувшись овечкой. Самой мне нужно держаться в тени, потому честь поимки паршивые овцы. Отдаю тебе. Небеса подумать только, каких-то три года назад я сама была такой овцой и дурой. Но я опять отвлеклась. Мне все еще трудно сосредоточиться. Я придумала способ. К счастью, в тайнике комнаты, где я жила, когда была адепткой школы, сохранились мои запасы, в том числе амулеты переданные мне моей бывшей покровительницей. Демонические. Надеюсь, что сюрприз для гадины, открывший портал на полигоне, получится. Кстати, не ищи мою комнату. Запасов там уже нет. Я их перепрятала в более удобное для меня место. Магия диких мне доступна только в изначальном теле аени. потому мне придется рискнуть и заранее создать заклинание. Я использую крапиву. Это единственное растение, которым я могу управлять, как аене огненного лета. Но я вплету это заклинание в амулет демонов. Сделаю из него сеятель. Теперь запоминай. Когда все закончится, нужно обследовать всех участниц отбора. Волдыри от магической крапивы будут у всех. Но демоническая основа нейтрализует мое заклинание для той, кто отмечен демонами. Только она не пострадает. Если она умна, а она должна быть достаточно умна, чтобы скрываться при таком пристальном наблюдении со стороны магистров и короля, которому не лгут, то она обязательно сделает себе ожог. Но химический след от моей крапивы и ожог от заклинания огня будут иметь разный магический след. Поняла? Поторопись, пока целители полностью не свели следы. Тогда все будет напрасно. Не прощаюсь. Едва успев дочитать, я рванула в лечебницу. Попыталась. Мэйс, девушкам запрещено покидать здание в одиночку. Остановил меня стражник на выходе. Совсем не молодец, с усталыми глазами. Так проводите меня, это очень срочно. Не имею права покинуть пост. Вам придется подождать или найти сопровождающего. Я отступила. Спорить бесполезно. Что же делать? Спуститься к коменданту? Время идет, дорога каждая секунда. Как жаль, что мой драгоценный Чиэр не вписался в образ бедной провинциалки и в итоге утонул вместе с дорожным мешком. Вспомнив, в чьих руках остались мои сокровища, я скрипнула зубами. Так и сгинули они в пылу битвы на полигоне. Если только это была не обманка Аэ. Впрочем, зачем мне Чиэр? У меня же есть кольцо связи, а причина достаточно, чтобы побеспокоить самого короля. Вернувшись в комнату, я погладила пальцем солнечный камень в золотой оправе и впервые обратилась к духу кольца. «Мак Лирид, прошу вас откликнуться!» «Леди Асгерт, я всегда здесь!» — прошелестел в голове потусторонний голос. Король освободится через минуту. Но голос Артана раздался раньше, и не из кольца, и даже не в голове, а из сверкнувшей, как молния, арки портала. «Где она?» — воскликнул король — обнаружив, что я в комнате одна. «Простите, Ваше Величество, я не предполагала, что вы сразу будете здесь. Она написала письмо. Вам нужно его немедленно прочесть». Я развернула листок и поднесла к его глазам. «Простите, не могу отдать его вам в руки, чернила станут невидимыми». «Значит, Крапиева, это ее хитрейшая ловушка». И загнулись в улыбке уголки его губ. А мы с Сириеном решили, что это конкурентки строят козни с размахом. И уже виновных назначили. Леди Мартьеру или княжну Риенсольскую? Пока обеих до разбирательств. Я сам предупрежу ректора и главного целителя. Вы остаетесь здесь, леди Асгерт. Но так нечестно. Тут же ясно написано, что поймать крысу теперь мое право. Не припирайтесь. Это приказ. Здесь вы нужнее. Думаю, Террина воспользуется тем, что вы тут одна, а все заняты в лечебнице, и объявится. Потрясающий ум. Соединить магию Ая и демонов. Гениально. Кто бы еще сумел? Даже подумать о таком абсурде невозможно. А она и подумала, и сделала. И ведь ей всего 18. Разве можно допустить, чтобы такой ум служил злу? Король исчез так же стремительно, как появился, а мне оставалось в досаде колотить подушку, мерить комнату из угла в угол и ждать, когда обо мне кто-нибудь вспомнит. Я же от неведенья с ума сойду. С духами, что ли, помириться? Они не хуже королевского кольца, могут шпионить, если попросить. Для такого ритуала кольцо солнечным камнем пришлось снять и положить под полок тишины а сверху еще сумеречную вуаль набросить. Нечего королю все мои секреты знать. Но сначала я спустилась в столовую, взяла себе вместо ужина сухпайок, хлеб и мясо, порезанное толстыми ломтями и украшенное шляпками свежих томатов. Кувшин чимфы тоже не забыла. Выяснила, что конкурсанткам ужин будет подан в номера, то бишь им в комнаты. Потом я лежала у себя на диванчике, вытянув ноги, положив левую ладонь на рисунок пентаграммы в книге — чер был бы удобнее, но что имеем, то имеем — а в правой руке, удерживая увесистый сочный бутерброд, и наслаждалась грубой, но сытной едой и эмоциональными рассказами духов рода. Конечно, видеть события их глазами я не могла, но при развитом воображении вполне можно представить, что происходит в лечебнице, где никто не догадался поставить защиту от ментального шпионажа. Увы, подвал рядом с прозекторской, где маги наскоры устроили допросную, как раз защитили. Не дураки же тут работают. А все таки магистры высших ступеней и архимаги. Но основные события удалось отследить. Король успел вовремя. Целители пока еще осматривали пострадавших от Тирины, точнее, жертв ее гениальности и неразборчивости в выборе средств, а ректоры королевские дознаватели, не успевшие разъехаться по домам, опрашивали свидетельниц. Картина, по их рассказам, не противоречила первичному докладу стражника. Лорд Сириен, и вы, и магистр Панри. Король кивнул пожилому магистру в целительской мантии. «Мы можем поговорить?» «Прошу в мой кабинет», — целитель распахнул перед королем дверь в тесное помещение с двумя столами, заваленными папками и склянками. «Я хотел бы немедленно принести извинения конкурсанткам, каждой в отдельности. Как здоровье пострадавших? Что вы скажете о характере повреждений? Заметили что-нибудь необычное?» 20 девушек с ожогами, Ваше Величество. Две, леди Мортиера и княжна Ежана, не пострадали. У них лишь нервное истощение и опустошение магического резерва. Успокоительный отдых, и эти две восстановятся к утру. Характер повреждений был одинаковый у всех, кроме, пожалуй...» Король подался вперед. Пожилой магистр в сомнении их пожевал губы и заявил. Я, пожалуй, назначу одной леди и другую мазь, более подходящую для ее случая. Мне показалось, ее ожоги носят термический характер, а не химический, как у остальных. Как ее имя? Простите, в суете не запомнила. Она никогда не обучалась в школе ока, не сдавала практику и не попадала ко мне на излечение. Сделаем так: Когда я буду беседовать с леди по очереди, вы дадите мне тайный знак, что. Это та самая девушка. Так, чтобы она сама ничего не заметила. Скажем, выпишите новый рецепт. «Лорд Сириан, организуйте нам для беседы глухое помещение без окон, подальше от прочих больных и операционной. Придумайте что-нибудь, чтобы девушки не заподозрили проверку». Король кивнул ректору поверх головы целителя, и тот исчез из кабинета. Я так увлеклась, что не сразу услышала тихий стук в дверь. Визитёр явно не угадал со временем, ритуал прерывать не хотелось. Но духи посмотрели и доложили, что за дверью перемигивается со стражником девушка-подавальщица с подносом в руках. Ужин? Ура! Пока в лечебнице не происходило ничего интересного. Допрос наблюдать не удалось, а девушки, выходившие из комнаты, где обосновались король и ректор, ворон и целитель, Угрюмо молчали и впечатлениями не делились. Их сразу провожали в палаты, где им предстояло провести ночь под усиленным наблюдением магов. Скорее всего, и подозреваемую девушку не будут выводить на чистую воду прямо в допросной, а дадут почувствовать себя в безопасности и арестуют внезапно и там, где она не сможет навредить другим. Потому я без особого сожаления прервала ритуал, спрятала родовую книгу и открыла дверь. Ужин. «Госпожа ассистент», — прощебетала служанка, веснущатая, курносая, с ярко-рыжей, туго заплетённой косичкой. На моих глазах зеленый бант на косице, перекинутый на плечо, превратился в веточку крапивы. Я отступила, пропуская метаморфа. «Проходи. Я как раз хотела составить список блюд на праздничный обед. Поможешь мне». «Хм, может, лучше обсудить с главным поваром?» Громко, чтобы услышал стражник, — спросила Террина. «Я должна все подготовить, чтобы не отнимать у нее время, так что лучше заранее. А завтра съедутся потенциальные женихи. Ты ведь знаешь, что особенно удается вашему повару?» Девчушка кивнула. «А как же? Тут все знают. Помогу, чем могу. Я тоже прекрасно знала, чем тут кормят по праздникам. Но у меня же роль провинциалки...» Никогда в главной школе королевства не обучавшийся. Стражник, проявлявший излишнее любопытство к нам, поскучнел и отвернулся. Вот и славненько. И королевское кольцо все еще под двойным куполом. терина прошла в гостиную, водрузила поднос на стол перед диваном и сняла крышку. «Надо же, действительно ужин! Да еще и на двоих!» «Как тебе удалось!» — восхитилась я. Она пожала острыми плечиками, дернула косичку, и крапиво превратилась обратно в бант. — Легко. Помощница кухарки Малька нечаянно подвернула ногу и отправилась в лечебницу. Там наверняка не до нее. Вот я и вернулась вместо нее на кухню почти сразу и вызвалась отнести тебе ужин. Без меня никто бы и не догадался. Она усмехнулась и вытянула ногу, демонстрируя перебинтованную лодыжку. А Малька... Точно случайно пострадала? Не совсем. Разлила масло, наступила и навернулась. Я лишь сдвинула плошку с маслом, веточкой укропа на самый край. Рыжая потеребила бант, в ее руках снова превратившийся в хищную крапиву, клацнувшую листьями, как рак клешнями. Остальное — трагическая случайность. Ты коварна, как демон. Приходится выживать. Тирина шлепнула по крапиве, и та исчезла. «У меня до тебя не было ни друзей, ни подруг. Только временные союзники, которые меня использовали вслепую». «Почему ты мне доверилась?» Я, не смущаясь, набрала дымящегося мяса и овощей себе в тарелку, щедро полила соусом и принялась за еду. Тирина от меня не отставала, и потому как жадно она заглатывала куски, я поняла, что девчонка явно голодала. Несколько минут мы всецело предавались чревоугодию. Когда тарелка наполовину опустела, Тирина все таки ответила. Доверилась? Потому что мне одной не справиться. А тебе? Потому что ты тоже скрываешься. И сначала я решила тебя шантажировать. А потом? Потом поняла, что тебя этим не возьмешь и лучше быть с тобой честной. То есть только голый расчет. Не только. — возразила она. — Ты мне интересна, Асси, и у нас много общего. Ты умна, образована, самостоятельна. Но главное, у тебя есть тайна. Я знаю. А не тебя боятся. Почему? — Потому что я могу убить любую из вас, — подумала я, — но поодиночке. На всех сразу даже силы рода может не хватить. «А разве они тебе не сказали?» — спросила я вслух, не собираясь раскрывать ей свои преимущества. «Не сказали. Я их ненавижу всех. Они меня, пожалуй, тоже. Я не оправдала их надежд. Впрочем, я ничьих надежд не оправдала. Ни старухи Зим, ни королевы, ни демонов. Такая вот я ужасная и, наверное, подлая, потому что не люблю, когда меня используют вслепую. Ты тоже меня боишься?» «Нет», — усмехнулась я. «Расскажешь?» «Это долго. А у нас мало времени. Если Артан поймет, что его кольцо перестало работать, он примчится лично выяснять, все ли с тобой в порядке». Тирина показала на мои руки. Ему пока очень некогда. все таки допросить 22 девицы. Даже если по пять минут на каждую, это почти два часа. «Знаешь, у меня ощущение, что я ошиблась в расчетах. И так нам, гадина, не поймать. То есть ее раны будут такими же? Нет. Но там ведь не все пострадали. Я подумала, что самым умным с ее стороны было бы не допустить никаких ран. Сделать так, чтобы создание Айе ее не коснулось. Тогда подозрения недоказуемы. Логично. И как раз такие есть, даже двое. Они сумели идеально защититься — «Но одной девушки не было раньше в моем списке подозреваемых», — высказала я мучивший меня факт. «Зато одно имя есть в списке тех, кто шел в третьей группе на полигоне и теоретически мог вызвать демонов. Это косвенное доказательство». «Ерунда. Можно создать пентаграмму от срочного вызова». Но погибшая жертва шла в третьем потоке. Они могли пересечься. Кто-то из второго потока специально мог вернуться и подкараулить. Я сложила подчищенные тарелки на поднос, а Терина налила чимфу в единственную чашку и с наслаждением пригубила. Пришлось сходить в спальню за стаканом, заодно нашла я списки с результатами прохождения полигона и заглянула в них. Вот тут совпадение было. Моя однокурсница шла во втором потоке. Но поверить, чтобы леди Мартиера, она же Маркиза Шетц, старшая дочь герцога Гвиндера, связалась с демонами, невозможно. Ее семья доблестно воюет с рогатами сотни лет. У них ненависть к ним в крови. А вот о княжне Ежанне совсем ничего не известно. О чём я и сообщила своей гостье. М -м -м, как давно я не пила нормально заваренную Чемфу. Наслаждалась нахал Катерина, проигнорировав мои мысли вслух. «Чем же ты питалась?» «О, леди такого знать не положено», — усмехнулась она. «Последний раз я до отвала наелась, когда была в драконьей шкуре. А здесь...» Иногда рисковала и прокрадывалась на кухню, но вот так, чтобы с чувством беседы и свежезаваренной чимфой в прошлой жизни. «А каково это — быть драконом, летать?» Летать восхитительно, но холодно, брюхо мерзнет. А если высоко забраться, то крылья леденеют и дышать тяжело. Быть драконом ужасно. Постоянно хочется жрать. И это был мертвый дракон после тысячелетнего стазиса. Он вонял. Я чуть с ума не сошла, пока не восстановила его плоть. И еще он самец. Представляешь? От представшей в воображении картины я бессердечно расхохоталась вместо сочувствия. Стакан с чимфой дрогнул в моих руках, и я обварилась пролившимся на грудь напитком. Особенно почему-то нагрелась опаловая бусина артефакта. «Ох, ширт!» — выругалась я, схватила салфетку. «Давай помогу», — предложила Тирина и начала промокать мне шею и область декольте второй салфеткой. «Да сними ты этот кулон, он мешает». «Не могу». Это артефакт иллюзии? Я узнала. Видела его у Дейтера в Риардерте. Он предлагал мне надеть эту штуковину на время свадебного пира, чтобы не травмировать своим обликом его невесту. Я отказалась. То есть, ты могла травмировать ее внешностью дракона? Нет. Собственным лицом Тирины Даниры Баранс. Горько усмехнулась она, и юная личико рыжеволосой девчушки сразу стала взрослым тогда я могла принимать лишь две формы: драконью и свою урожденную человеческую. Моя душа запомнила сосуд, в котором пребывала хозяйка 15 лет, а магия дракона помогла воссоздать. Так я поняла еще одно отличие между Айе и нами. У нас магия это душа, а у них тело. Магия действительно их пища, они сосуд ее, чтобы поддерживать бессмертие тел и мне не получится полностью отказаться от магии Айени, иначе это тело погибнет. Периодически приходится возвращаться в дракона. Помедлив, я сняла артефакт. «Мне больше нравится твое настоящее лицо, Асгерт», — улыбнулась Метаморф. «Оно еще не совсем настоящее». «Могу вернуть. Я чувствую магию Ая, на тебе. Это как налет копоти на стекле. Легко снять». «И давай высушу твою мантию. Я же все таки не огненного лета». «Ты говоришь, что магия Ая тебе доступна только в драконьем теле», — прищурилась я, не скрывая подозрений. «Ну, какие-то мелочи, может, и эта форма. Тут силы много не надо. Но лучше в драконьем, это точно. Тут правда тесновато. Она с сомнением оглядела просторную гостиную. Обойдёмся пока сушкой платья». Она провела ладонью, не прикасаясь к моей одежде и коже. Но жар от нее исходил, как от раскаленных углей. Ну вот и все. Спасибо, Тирина. Не называй меня так. Тирина умерла. Зови меня, Данира. Это тоже мое имя. Может быть, оно будет более счастливым. Я кивнула. И тут неожиданно дверь, которую я забыла запереть, распахнулась на и в комнату влетела. «Моя сводная сестра Зайна». «Асгерт?» — расширились глаза Зайны. «Что ты тут делаешь?» Я не успела ответить. Сбоку раздался гневный окрик, и голос был совсем не похож на рыжую пиглицу в исполнении метаморфа. «Выйдите вон, леди, и научитесь сначала стучать!» В полном изумлении я оглянулась на Терину Даниру и увидела, черноволосую, кудрявую и смуглую ассистентку Асселир в точно такой же мантии, как у меня. «Простите, Мэйс Асселир», — высокомерная Зайна покраснела от гнева. «Но вас срочно!» «Я сказала вон!» Вне себя от невыплеснутой злости Зайна выскочила и с силой захлопнула дверь, в которую я тут же бросила запирающее заклинание. Тирина в ответ на мой недоумевающий взгляд развела руками: Понимаешь, твою личину вернуть мы не успевали? А это подозрительно, что хозяйки апартаментов не оказалось на месте. Зато две посторонние девицы распевают тут Чимфу. Кроме того, быстро выставить на Халку я могла только в облике Асси. А если бы это был стражник или король? Собственно, я и подумала, что это король. Пока бы он начал разбираться, кто из нас настоящая леди Асгерт, я бы сумела что-нибудь еще придумать и сбежать. Теперь я понимаю, почему Артан так тобой восхищён. «А он восхищён?» — вдруг смутилась Метаморф. В дверь раздраженно постучали. Вернулась все таки сестрица. «Что будем делать?» — нахмурилась я. «Знать бы, кто именно стучит». «В принципе...» Артефакт Хаура Арьяра может воспроизвести любую иллюзию, какая тебе нужна. Бесценная вещь. Надевай. Я побуду леди Асгерт, а ты вернешься к Мейс Асселир. А как же подавальщица Малька? Она наверняка уже вернулась на кухню, а стражник уснул на посту, не заметил. Их там несколько, все уснули. Я тебя умоляю. Не дрейфь, как говорят на земле. Эта девица тебя хорошо знает? «Не особо. Она моя сводная сестра, но мы с ней виделись только два раза в год, на моих каникулах. А какие у вас отношения?» «Отвратительные. Она, кстати, тоже уникальна. Светлый и темный маг одновременно. С дипломами магистра. Ого! Интересный, должно быть, противник». Я пожала плечами и, надев опаловый амулет, открыла дверь. Зайна была сама надменность и королевское величие. Подбородок высоко вздернут, взгляд свысока, губы поджаты. И слова она цедила сквозь зубы, словно боялась обнищать. Мы, Силлер, вам велено явиться в деканат. Вот и отлично нам как раз по пути заявила метаморф с моей истинной внешностью. всё таки это кошмарненько видит со стороны свою идеальную копию. Асгерт! «Не хочешь объясниться с сестрой?» — прошипела Зайна. Рука у нее была перебинтована по локоть, да и на второй виднелась гипсовая повязка на вывихнутом и вправленном пальчике. Ужас, какое членовредительство нынче на королевском отборе! Как же здорово, что мне удалось избежать участия в этом кошмаре! «Не хочу!» — мило улыбнулась Метаморф, отлично уловившая наши отношения. «Где ты была?» Тебя отец потерял, решила тоже участвовать в отборе. А благословение когда успела получить? Герцог смертельно болен, он в себя уже не приходит. Вряд ли он тебя благословил. Да ты ведь дома так и не появилась. Иначе бы знала. Ты могла бы и наведаться к отцу вместо того, чтобы бежать сюда за эфемерной короной. Когда он умирает? Я похолодела. Нет, не может быть, она лжет. Ректор бы мне сказал: « Я тебя спрашивать, не намерена, что мне делать. В голосе Тирины было столько льда, что я засомневалась в ее огненном ударе. Не задерживайте наследие, я двинулась на зайну, тесняя ее в коридор. Сестра бросив злой взгляд на метаморфа, с моим лицом, развернулась и освободила нас от своего присутствия. Через пару минут в коридоре громко хлопнула дверь. Зайна всегда любила выместить злость на ни в чём не повинных предметах. Кстати, слуг она тоже считала лишь предметами мебели, одушевленными для удобства господ. Нам повезло. Коридор был полон девушек, как раз возвращавшихся в свои покои из лекарского корпуса в сопровождении магов, и стражникам было не до нас. К тому же на голове Асгерд Появилась накидка, скрывшая ее лицо и волосы, а глаза она опустила в пол. Я с изумлением увидела обеих подозреваемых — и княжну, и мою бывшую однокурсницу леди Мэртиеру. Почему их отпустили? Недостаточно доказательств. Так допросили бы с менталистами. А потом вспомнила. Первое, что делают демона для своих союзников-шпионов, снабжают идеальным ментальным щитом. Именно в ментальной магии рогатые представители Нижнего мира сильнее всех. Если даже король, которому не лгут, не поймал собственную мать за эти годы, то что говорить о простых магах, пусть и менталистах? Нужны неопровержимые доказательства, а значит, необходимо усыпить бдительность и спровоцировать. Воистину темный отбор, где ловят не невесту, а тёмную лошадку — даже двух. Я нашла взглядом спину метаморфа и восхитилась. Скольжение вперед, столкновение, касание, и вот уже непонятно, кто идет впереди. Наверняка она позаимствовала чье то лицо, потому что внезапно появившаяся леди Асгерт вызвала бы интерес конкурсанток или недоумение. Ведь меня тут многие девушки знают и помнят. «Да, точно!» На запястье девушки появилась небольшая белая повязка. Потрясающее внимание к деталям. Впрочем, у темных ведьм это в крови. С нашей профессией мы живы до первой ошибки в ритуале. Метаморф уже спокойно спускалась по лестнице и даже остановилась рядом со стражником, что-то спросив. Абсолютное бесстрашие. Да, из нее получилась бы настоящая королева. Если бы не ее сомнительное прошлое. «Куда вы направляетесь, леди?» Заступил нам дорогу все тот же усталый стражник на выходе. «Я нашла сопровождение, сэр-рыцарь». Я выступила вперед и прикрыла метаморфа, оглянулась и едва не вскрикнула. Тирина взяла на этот раз лицо Зайны, и ее волосы снова стали рыжими, но уже другого оттенка, как у моей сводной сестры, и родинка у губ на месте, и глаза позеленели. И даже злость в глазах та же. Жуть. Что-то мне стало не по себе. Но это умная метаморфоза, если учесть, что сестра сейчас точно заперлась у себя в комнате и не мелькает перед стражей. Леди Зайна сообщила, что меня вызвали в ректорат. Леди Зайне, как и прочим конкурсанткам, запрещено покидать общежитие. Найдите себе другое сопровождение. Хорошо. Не стала я спорить и собралась ретироваться. Проще простого завернуть за угол и найти кухонную помощницу или кого-нибудь другого, более солидного. В этот момент дверь открылась, и в холл стремительно вошел король в сопровождении ректора, ворона и его хаура Дейтера Арияра. На лице лорда Сириена при взгляде на меня проскользнула такая гамма эмоций — тревога, облегчение, радость — что моя обида, как он посмел на меня обидеться, мгновенно растаяла. Я отступила в сторону, пропуская короля и кланяясь ему. «Ваше Величество». «Мейс Аси, рад видеть вас живой и невредимый, хмуро ответил Артан VII. «Где ваше кольцо?» «Кольцо! Совсем о нем забыла!» «Я становлюсь непозволительно рассеянной. Говорят, с темными ведьмами это происходит незадолго до гибели». Самая чёрная, но верная примета. Логично, если подумать. «Простите, Ваше Величество», — потупилась я, но успела заметить, какой странный взгляд он кинул на метаморфа. «Леди Зайна, позвольте вашу руку, я провожу вас наверх. Конкурсанткам до утра запрещено покидать здание». «Очень кстати, вы мне встретились. У меня остался вопрос к вам». «Ваше Величество», — Простите, я не смею подать вам руку у меня. Она сильно болит. Я как раз хотела присоединиться к мэйс Асей вернуться в лечебницу. А вот легкое заикание Тирины меня ошеломило. Где ее смелость и невозмутимость? Да и пальцы ее ощутимо дрогнули и спрятались в складках платья. Ещё бы ей не дрогнуть, с опозданием дошло до меня. Она в ловушке. Подниматься в комнату Зайна ей категорически нельзя. «А вы куда собрались, Мейс? тихо спросил ректор, пока король молча буравил взглядом метаморфа. «Мне передали, что вы меня вызвали», — сказала я. «Кто передал?» В синих глазах мелькнуло удивление. «Леди... Зайна...» Я не смогла солгать. Только не этим синим глазам. «И не при короле...» Чтоб его унесло тем же ветром, каким принесло. Леди, как это понимать? Ректор тут же потребовал объяснений, его вот только не у той Зайны. «Меня кто-то из целителей попросил. Бледнее пролепетала когда-то бесстрашная Терина. Государь склонил голову набок, а на губах мелькнула быстрая усмешка. «Понял, что она соврала?» «Получается, не всегда, а ени могут лгать в глаза королю, которому не лгут». «Что ж, леди?» — расцвел Артан счастливой улыбкой. «Целители для ваших прекрасных рук лорд Сириэн вызовет в ваши покое. Не нужно утруждать себя. Вам рекомендован покой после всех невзгод. Идемте же». «Не знаю как. Не успела заметить». Но король все таки завладел рукой Тирины, взяв ее под локоток, и повел к лестнице, и она не осмелилась сопротивляться. Лорд Сириан пристроился с другой стороны, и у меня создалось впечатление, что метаморфа взяли под конвой. Два сильнейших светлых мага. А следом за ними двинулся Дейтер Арияр, и выражение лица черноволосого владыки сферы Суав было таким хищным, что я вздрогнула и попрощалась с Тириной. Но как, как они ее раскусили? В чем мы прокололись? Ее внешность была безупречна. Видимо, на моем лице было нарисовано такое недоумение, что ворон, оставшийся в холле, едва не засмеялся. Спокойно, Аси, твоей родственнице ничего не угрожает. Точно? Абсолютно. Я требую подробностей. Вернемся к тебе. Хорошо. У меня еще чимфа осталось и булочки. Звучит заманчиво. Кстати, и подарок отдам. Это большое упущение, что изначально не обеспечили тебя связным амулетом. Ворон протянул мне ЭЧР в виде серьги. день сразу. Мы все испугались за тебя, когда выяснилось, что король давно тебя не слышал и не чувствовал через кольцо. Он даже не смог понять, когда прервалась связь. Пока мы переговаривались, медленно двигаясь в сторону лестницы и пристально наблюдая за удалявшейся группой, Тирина попыталась взять ситуацию в свои решительные ручки. «Мой король, вы не можете отказать мне в такой ничтожной просьбе». «Это неслыханно», — услышали мы ее возмущенный возглас.